Глава третья. Месяц спустя. Отец Басо тревожно вглядывался в лицо Джованни. Со дня, когда пропала Мария, он словно перестал жить. Церковь была почти пуста. Она была всегда пуста по утрам в будни и дни. Джованни вот уже три недели приходил сюда каждое утро и до самого вечера сидел и смотрел на распятие, словно надеялся. услышать ответы. Отец Бассо сел рядом с ним, но ничего не сказал. До этого дня он несколько раз пытался поговорить с Джованни, но тот отмалчивался. Однако сегодня он заговорил сам. Я даже в церкви покоя найти не могу. Я не знаю, где мне ее искать. Я не знаю, как мне дальше жить. У меня в голове тысячи вопросов и ни одного ответа. Полиция говорит, что они уехали. Джованни отрицательно покачал головой. Мы с Марией не виделись одиннадцать часов, и я каждую минуту из этих одиннадцать часов перебрал в уме. В ту ночь мне не спалось. Я часто вставал и подходил к окну, прислушивался к звукам. Накануне вечером Мария чувствовала себя неважно. Я боялся, что ей станет хуже. Родные могли вызвать врачей, именно приезда врачей я и ждал, но не услышал постороннего шума. Обычная ночь. Заснул я в начале седьмого. Тетя Габриэлла говорит, что с шести часов на ногах и уверяет, что никто из дома не выходил. Никто их не видел в то утро. Никто! Как они могли уехать незамеченными? Такая большая семья. Больная бабушка. Нет, Басо. Они не покидали дом. Чем больше я думаю об исчезновении Марии, тем больше запутываюсь. Нет ни одного разумного объяснения тому, что случилось. Лицо Джованни вдруг будто окаменело. Во взгляде отчетливо читалась тоска. Больше всего меня пугает поведение Марии в день перед исчезновением. Она словно знала, что уходит и нам больше не суждено встретиться. Ты должен вернуться в университете, Джованни. Не губи свое будущее. Господь не оставит Марию, где бы она ни была. Я не могу себя заставить жить дальше, прошептал Джованни. Базу встал и перекрестил уходящего юношу. Лишь время и молитвы могли помочь ему справиться с потерей. Да укрепит твои силы, Господь, прошептал Базу. Эта странная история быстро стала достоянием всего города. Появились самые разные слухи: некоторые связывали бегство семьи с мафией, другие с крупными долгами. Нашлись и такие, кто предположил участие дьявола. Сам Басса уповал на господы и надеялся, что рано или поздно все встанет на место, Мария вернется и они с Джованни поженятся. Верил ли сам Джованни в возвращение Марии? Нет. Надежда жила, но где-то в глубине души возникло стойкое ощущение потери, и причиной тому являлась сама Мария, вернее ее просьба, вы сказанная в их последний вечер. Она всегда остро переживала любые разговоры о переезде, а тогда сама попросила его уехать. Она знала или что-то? почувствовала перед расставанием, обуреваемые тяжелыми мыслями Джованни сам не заметил, как поднялся на гору и пошел в сторону лавочки, на которой они с Марией любили сидеть. И тут с ним произошел очень странный случай. Он сел на то же место, где в последний раз сидела Мария, и едва ли не тотчас же кто-то очень больно вцепился ему в спину, а возле самого уха раздалось злое шипение. От неожиданности Джованни закричал и свалился на дорожку. Он собирался встать, но так и застыл, опёршись на правый локоть. Напавшая на него бело-черная кошка, осколившись, выгнув дугой спину, ходила перед лавочкой и на что-то злосшипела. Сзади к Джованни подошли несколько человек, которых привлекло поведение кошки, но он этого не видел. Последовал бросок. На лавочке остались отчетливые следы от когтей. Потом еще один бросок, потом третий. Кошка впивалась когтями в лавочку, отскакивала, но только для того, чтобы совершить новое нападение. Откуда ни возьмись появилось еще две кошки. Они тут же атаковали лавочку, совершая те же действия. Это безумство продолжалось минуты две, не больше. Затем все три кошки внезапно успокоились и убежали. Джованни поднялся и подошел к лавочке. Там, где сидела Мария, повсюду виднелись глубокие следы от когтей, а местами и отчетливые бороздки. Его же место осталось нетронутым. Совпадение раз за разом задавался вопросом Джованни по пути домой: откуда такая дикая ярость и почему только место Марии? Следующая мысль требовала немедленных действий. Если это не совпадение, тогда и дома кошки поведут себя точно так же. У Джованни имелся ключ от дома Марии. Он не стал ничего объяснять соседям, просто сказал, что в доме завелись крысы, и эти крысы могут перекинуться в другие дома. В результате появились сразу несколько соседей с кошками самых разных пород. Каждый из них утверждал, что его питомец лучше всех справляется с грызунами. Двое даже сделали ставки на своих питомцев. Выигрыш получал тот, чья кошка первая поймает неприятного грозуна. Но все пошло совсем не так с самого начала. Как только кто-то из соседей со своим питомцем входил в дом, происходило нечто необъяснимое. Животное сорвалось с рук и со злобным ревом начинало метаться по дому. Броски и невероятные прыжки следовали один за другим. Хозяева бегали за ними и пытались успокоить. Джованни с горящими глазами наблюдал за происходящим. Если у него и оставались сомнения, они развеялись. Когда он вошел в комнату бабушки, одна из кошек впилась когтями в постель и разрывала ее в клочья. Они знают, они чувствуют билась мысли в голове Джованни, но как понять, как, как понять, почему они себя так ведут, как понять значение этой непонятной злости? На что злятся кошки? Позабыв об эксперименте, Джованни побежал домой. Руки его дрожали, когда он запустил компьютер. «Где, где, где я это видел?» — лихорадочно шептал он, листая одну за другой страницей с описаниями и маленькими старинными картинками. Рука сначала замерла, а следом под действием пальца щелкнула компьютерная мышь. Появилась новая страница с крупным заголовком. クリトと。